Стены дома культуры сотрясались от детского смеха. Классные руководители третьих, четвертых, пятых и шестых классов из семи школ за последние полчаса успели всем сердцем возненавидеть циркачей, решивших проехаться по провинциям и через детей содрать д е н ж а т Всего один рекламный ролик по местному телевидению разом заставил мальчиков и девочек закатить слезные истерики и выцеганить у родителей деньги. Зои Ивановна пристально смотрела на клоуна Филю, который прыгал по сцене на одной ноге, показывая детям, у у п а в ш и й на другую ногу Гири сделал ему очень больно. ф и л я был худшим из братьев по ремеслу, которых она повидала за жизнь. Да, спору нет, дети ржут с него, не щадя животов, но это вовсе не показатель. Они сейчас в таком возрасте, когда их можно рассмешить словом жопа. ф и л я крикнул выбежавший на сцену второй клоун. Я тебе сейчас помогу и ударил Фильку надувным молотком по здоровой ноге. Тот плюхнулся на пятую точку и заревел, а из глаз брызнули струи воды. Дети засмеялись еще громче. Ой, Филька, прости, пожалуйста, я что-то перепутал. Клоун поднял гирю, раскрутил ее и ударил коллегу по затылку. о т звонки, смех, глаза любимчика детей вылезли из орбит, а сам он замертво шлепнулся на пол. На сцене погас свет. Никто из присутствующих в зале взрослых не мог понять, что произошло. Было ли это на самом деле или нет? Наверное, стоило начать паниковать, но их заранее предупредили о нестандартности номеров. Хотя о том, что это было не очень детское шоу, никто даже не заикнулся. Гимнастка упала вниз головой, когда двухметровый партнер подкинул ее вверх. Заклинатель з м е я кусила кобра, шпагоглотатель схватился за горло и убежал за кулисы, предварительно сунув в рот полметра стали. Жанглер, правда, легко отделался, всего лишь разбитый нос. В конце каждого номера газ, свет, а детский смех лишь разгорался в такие моменты, что вызывало у взрослых недоумение. Учителя уже начинали представлять, как на них обрушится лавина возмущенных заявлений от родителей учеников, когда те узнают, свидетелями какого шоу стали их драгоценные детишки. А вот Зоя Ивановна в этот момент задумалась о том, что, возможно, этот паец был не так уж и плох. Ей понравилось то, как реалистично вылезли его глаза. Интересно, как он это сделал? Обычный трюк или же он и вправду умеет их так выпячивать? Сама она склонялась ко второму варианту, так как буквально прошлым вечером смотрела передачу о людях с разными способностями. В конце показывали мужчину, у которого глаза вылезали из орбит на пару сантиметров. Может, у них здесь коллекция уродов, клоун с глазами, парень, который питается сталью, старик, на которого не действует яд кобры? Свет снова зажегся. Сцена в очередной раз была закрыта занавесом, из-под которого вышел ведущий карлик. Возможно, этот клон у был не так уж и плох. Правая половина его лица была раскрашена в белый цвет, левая в черный. Красный кафтан, зеленые колготы и желтые башмаки с закрученными носками. На голове карлика в ы с е д а л черный цилиндр. Одет он был настолько смешной и у б о г а что тот же ф и л ь к о казался в сто раз солиднее деловитее него. Дорогие друзья, загнулся велон. Вынужден вам сообщить, что клон Филипп стал жертвой судьбы злодейки, но смерть его непременно обрадует вас, ведь теперь вы сможете купить все его вещи на выходе из зала по окончанию нашего представления. в с е в с е в с е начиная от красного носа и заканчивая трусами с ч е р к а ш а м и Ой, детишки, только не говорите никому, что я тут языком милю. Дети отреагировали на это смехом до слез. А для того, чтобы увидеть номер нашего следующего циркача, и на распев добавил. Ча-ча-ча, вам нужно будет отгадать загадку. Вы готовы? Да, да, да, н е с л а ж е н н о ответил зал. Ну тогда навострите свои ушки и слушайте меня внимательно. Он кроликов из шляпы достает и заставляет исчезать предметы. Когда у края сцены он встает, то хлопают в ладоши дружно дети. Из зала хлынул поток слов: маг, чародей, волшебник, фокусник. Тото -то даже крикнул Галипотол. Лицо карлика исказилось в кривую х м ы л к и а глаза засияли бриллиантами. Только здесь и сейчас специально для вас выступит величайший мастер своего ремесла. То, что он показывает, нельзя назвать фокусом. Это самая настоящая магия. Все реальное. А впрочем, что об этом рассказывать? Ведь лучше один раз увидите з далека, нежели тебе прорут об этом в ухо миллион раз. Не верите, зря. Карлик замотал головой, его нижняя губа заползла в рот, где он ее хорошенько прикусил. Встречайте лицо цирка л и т е р н и т а у м а г чародея возможно, что и сам бог. Александр Черный. Карлик повернулся влево, вцепился крошечной ручкой в занавес и двинулся вместе с ним. На сцене никого не оказалось. Все в напряжении ждали. Только сейчас с момента начала шоу в зале воцарилась тишина. Дети даже не дышали. Свет погас на долю секунды. Не каждый смог это заметить. Но этого оказалось достаточно для того, чтобы у переднего края сцены на середине появился седовласый старик в строгом черном костюме и плаще до пола. Он буквально материализовался из воздуха. Это произвело на зал глубокое впечатление, превратив всех до единого в марионеток, которые затарабанили в ладоши повелению кукловода. Он медленно провел по лицу рукой, и оно изменилось. разгладились морщины, седина сошла с густых бровей, сделав их чернее ночи. Аналогичное произошло с волосами. Глаза наполнились красками. Теперь перед зрителями стоял не девяностолетний дед, нет, теперь они видели молодого красавца брюнета с разноцветными глазами карим и голубым. Авации. Александр Черный наклонил голову и прикрыл ладонью правой руки глаза. Левую он стукнул себя по затылку, зал ахнул. Некоторые девочки и один мальчик взвизгнули и отвернулись от сцены. В пустых глазницах фокусника не было ничего, кроме тьмы, которая вытекала из них черной дымкой. Александр Черный развел руки в стороны. Зоя Ивановна задрожала, увидев в его руках глаза. В правый он держал карий, в левый голубой. Никто из зрителей не смел подумать, что они не настоящие. Каждый из присутствующих в зале чувствовал, как Александр смотрит на них этими глазами. Десятилетняя Леночка заплакала, но никто не обратил на это внимания. Зато у всех перехватило дыхание, когда фокусник подбросил вверх к а р и й глаз, будто тот был вовсе не глаза Винограденко. И поймал в г о р т о м Следующими кто-то вылез из тьмы и занял законное место в глазнице. Век опустилось, поднялось, и глаз начал вращаться, словно был там всегда. Никому из зрителей, ни взрослым, ни уж тем более детям, не доводилось видеть ничего подобного. Мурашки устраивали марши под одеждой, слезы лились по щекам как от восхищения, так и от ужаса, колени дрожали. Маг вставил второй глаз в свободное глазное отверстие. Ниточки задергались, зал захлопал в ладоши. Александр вынул из кармана б р ю к м е р з к у ю серую крысу. Он держал г р у з у н а за хвост, пока тот пищал и пытался освободиться. Большинство зрителей с к а з и л о лица в о т в р а щ е н и и но отворачиваться не решился никто. Каждый желал лицезреть чудо, и не зря. Фокусник силой с бросил крысу себе под ноги. Волна девчачьих визгов прокатилась по рядам, а тем временем из под ног Александра полетели в разные стороны бабочки немыслимой красоты. Никакого окровавленного трупика крысы, только красивые улетающие в зал бабочки. Синекрылая красавица села Лере на кончик носа, от нее исходил приятный запах. Хоботок осторожно опустился на переносицу, словно и щ ч а с сладкий нектар. Сидящие рядом дети завистью смотрели на происходящее. Но самый пик зависти пришелся на тот момент, когда бабочка махнула крыльями и осыпала лицо Леры пыльцой. Насекомое улетело к потолку, где кружились другие бабочки. Девочка чихнула, и с ее щек слетела пыльца, а вместе с ней нелюбимые веснушки. Фокусник, не давая зрителям перевести дыхание, снова сунул руку в карман. На этот раз он вынул полуметровую кобру. к а п ю ш о н на ее голове раздулся, но какая-то незримая сила не позволяла ей укусить Александра. Он набрал полный легкий воздуха и выдохнул на змею. Кобра сначала выпрямилась в руке как палка, потом начала превращаться в цветок, ее голова распустилась я л ы м бутоном, хвост задергался. Его пронизали десятки шипов, после чего он обратился в зеленый стебель. Александр бросил розу в зал. Ее поймала Софья Владимировна, химичка, год назад выпустившаяся из института. Она прижала цветок к груди и понюхала его. Надеюсь, вам понравилось начало моего выступления. Это были первые слова, сорвавшиеся с его губ. Да, да, очень. Еще, еще. Заголосили со всех сторон. Для следующего номера мне не обойтись без моего любимого ассистента Лягушонка. По сцене неуклюже з а т о п а л всем знакомый карлик с цилиндром на голове. Ну что, мой маленький друг, ты готов показать настоящее волшебство? Конечно готов. Я только ради этого сюда и приехал. Из-за к у л и с медленно-медленно начала выезжать тележка с ящиком примерно метр в длину и тридцать сантиметров в высоту. На ящике лежало четыре кирпича. Зал уже не в первый раз с а х н у л увидев, что его катит клон у Филипп. Его глаза по-прежнему торчали из орбит, а на затылке виднелась вмятина от гири. в Связи с последними событиями, заголосил карлик. р а с продажа личных вещей Фильке отменяется. Откуда же мне было знать, что он такой живучий? Уже никто не знает, какая по счету гиря прилетает ему в голову, а он все бегает до да смеется. Тем временем клоун подкатил ящик Александру, развернулся и затопал обратно. Только он скрылся за кулисы, как на сцену вышла гимнастка. Ее голова была повернута на 180 градусов, поэтому девушка шла спиной вперед. В руках она церемонно н е с л а пилу. самую обычную, старую, с корочкой ржавчины на зубях. ь Спасибо, Анфисочки. Поблагодарил ее карлик. В ответ она прогнула спину, имитируя поклон, после чего ее голова медленно начала вращаться в сторону зала, пока позвонки хрустя не встали на м е с т о Не дожидаясь ее ухода, фокусник обратился к лягушонку. Ну что же, у нас есть ящик, есть пила и ты. Он прищурил разноцветные глаза. Как думаешь, какой фокус мы сейчас покажем нашим дорогим зрителям? Наверное. Он выдержал короткую паузу. Распиливание бедного карлика. Ты совершенно прав, мой коротконогий друг. Наверняка многие из вас знают, как все эти шарлатаны проделывают подобный трюк. Как правило, для него используют красивую девушку, а не безобразного уродца, как в моем случае. д р у ж н а я х а х а и зала. з Там все просто. Для их п р е д с т а в л е н и я используют двух девушек. Если бы я следовал их инструкции, то сейчас там должен был бы находиться еще один мерзкий карлик, который по команде в ы с у н у л бы ноги, выдав их за конечности лягушонка. н у я не собираюсь дурачить вас этими фокусами. Нет, то, что вы сейчас увидите, это самая настоящая магия. Александр Черный не остановится на распиливании ящика пополам. Это слишком легко. Я распилю его на четыре части, и в каждой из них окажется что-то от Лягушонка: рука, нога, голова. Но для того, чтобы начать... Мне нужно услышать ваши аплодисменты. Зал покорно выполнил просьбу, если только это был не приказ. Фокусник поднял черный ящик с тележки. Видите, никакого двойного дна, обычный ящик. Он вращал его в воздухе, чтобы люди увидели о т в е р с т и е для ног, рук и головы. Затем положил его обратно на тележку, подложив кирпичи с двух сторон, чтобы между ящиком и тележкой было расстояние. Открыл ящик сбоку. Может, ты меня подсадишь? – спросил карлик. Конечно. Александр взял лягушонка на руки и положил в ящик. Поднятая крышка позволила людям убедиться в том, что из отверстий вылезли ноги и руки карлика, а не чего-то ребенка из циркачей. Ну что же, мальчики и девочки, вы готовы? Да, да, да. Тогда приступаем. Он закрыл ящик. Для начала я распилю его подобно тем шарлатанам. Это не самый быстрый процесс, так что вам придется немного подождать. Безусловный фаворит цирка л и т е р н и т а взял в руки пилу. И принялся распиливать своего ассистента пополам чуть выше паха. Стружка полетела с ящика, свидетельствуя о том, что Александр на самом деле выполняет свою работу, а не водит пилой по тайным распилам. Ручки и ножки Лягушонка нервно подергивались, и у него были на это причины. Софья Владимировна следила за этим процессом, не вынимая носа из бутона розы. Сладкий запах приворожил ее. Пила уже наполовину распилила ящик и частично лягушонка. Если кого-то смущает отсутствие крови, не переживайте, это нормальная реакция зрителей. Но скажу вам следующее: в самом начале моего пути, когда только начал делать первые шаги по извилистой дороге волшебства, текло много крови. Она буквально хлестала из ящиков, да и далеко не все мои тогдашние ассистенты выжили. Но шли годы. Опыт накапливался, навыки совершенствовались, и вот теперь я с легкостью могу распилить человека таким образом, чтобы не пролить ни единой алой капли. Пила вынырнула между ящиком и тележкой, зал вздрогнул. Фокусник отложил инструмент в сторону. Первая часть готова. Он провел рукой по волосам, и в его пальцах оказался черный платок. Теперь я сделаю недостающие стены для этих получившихся ящиков, чтобы случайно из них не высыпались внутренности моего маленького друга. Александр положил платок ровно посередине. Ткань медленно втянулась в щель. Александр повернул ящики свежеиспечёнными сторонами к зрителям. Те уже были готовы взвизгнуть, но они увидели ничего такого, чего ожидали увидеть. Стенка ящика и всё. Он перевернул правый ящик ногами Карлика к зрителям. п о ш и в е л и ножками. И ноги лягушонка задергались. А теперь попрошу тишины в зале. Пила снова запела свою монотонную песню распиливания дерева и плоти с костями. На этот раз все прошло намного быстрее. По окончанию он снова достал платок и аналогичным способом смастерил еще две стенки. С этим ящиком все будет совершенно иначе, провозгласил он, повернув верхнюю половину карлика г о л о в о й к залу. Я не стану распиливать голову своего маленького друга, хотя признаться порой только об этом и мечтаю. Но сейчас мне придется распилить его наискосок. В одной части ящика останется его п р а в а я р у к а и голова, а в другой только левая у ч о н к а Через пару минут на тележке лежало два почти квадрата, уже даже не ящики, а скорее ящички, и два треугольника. Из каждого из них торчала часть лягушонка. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, если не считать того, что меня распилили на четыре части. Ах, ты, ты маленький юморист! юморист. Наверное, мне следовало бы попросить тебя подергать всеми конечностями, чтобы люди могли убедиться в том, что все это не обман. Но боюсь, что этого будет и мало. Ведь кто тебя знает? Может, твои ручки и д о н о ж к и это протезы? Или ты вообще робот, которого я расчленяю во время своих выступлений, а потом по л н о ч и сижу и склеиваю? Хотя теперь, чтобы убедить их в том, что ты живой человек, а не машина, мне придется вытрясти твои куски на пол, но этого я не могу себе позволить, ведь ты мой друг. Но кое что мы все же сделаем, чтобы зрители смогли отсечь хотя бы часть предположений о том, как я это сделал. И что же ты, то есть мы сделаем для этого? Все очень просто. Я стану стоять здесь. А тебя немного потаскают по рядам. Так и знал. На сцену вышел Филька, за ним гимнастка и шпагоглотатель. Они взяли ящички и спустились с ними в зал. Миша достался треугольник с торчащей головой рукой Карлика. Лягушонок заглянул ему в глаза и улыбнулся. От неожиданности мальчик пукнул. Улыбка мгновенно сошла с лица Карлика, нос покривился. Фу, что ты такое ел? Ты всегда так пукаешь или только когда вокруг тебя собираются люди? Скажи спасибо, что моя пушка сейчас в другом конце зала, иначе я бы пальнул тебе в ответ. Хотя? Карлик снова улыбнулся. Почему бы и нет? Фу! Донеслось с нескольких рядов, когда из двух ящичков с ногами одновременно запахло к а кашками. Потом спросишь у них, чья пушка мощнее, твоя или моя. Могу передали Лере. Она недолго думая сняла с нее башмак и начала щекотать пятку. Заверещал Лягушонок. Перестань, что ты делаешь, перестань. А, так, по получи. Из ящичков снова потянуло невкусным. Карлик пробыл в зале около пятнадцати минут, повергнув всех зрителей в недоумение. Никто не мог понять, как именно делается этот фокус. Только самые маленькие знали, что это магия. Когда части лягушонка оказались на тележке, фокусник сложил из них изначальный ящик. Как говорится, ломать не с т р о и т Сейчас предстоит самая сложная часть этого номера – вернуть все на свои места, иначе наш коротыш станет еще уродливее. Но по-моему все правильно: руки, ноги, голова – все на своих местах, так что мой маленький друг тебе не о чем беспокоиться. Александр черный хлопнул рукой по каждой части ящика. з р и т е л я мне было видно того, что происходило: хлоп-хлоп и два треугольника соединились, хлоп-хлоп ящик снова стал цельным, как и лягушонок. Осторожно, крышка открывается. Слабонервных прошу отвернуться. Сами знаете, раз в год и палка стреляет, так что если отсюда польется кровь или вывалятся кишки, я вас предупредил. Разумеется, ни того, ни другого не было. Крышка ящика поднялась, и радостный карлик спрыгнул на сцену, потянулся, позвоночник отреагировал на это звонким хрустом. Как ты себя чувствуешь? Превосходно, как будто заново родился. Карлик начал почувствовать подбородок, всматриваясь в зал. Знаешь, я что тут подумал? Это наше последнее выступление в этом сезоне, и, пожалуй, нужно его сделать особенным, не похожим на остальные. Что-то мне подсказывает, что ты даже знаешь, как это сделать. Ты совершенно прав. Этот ящик можно использовать не только для распиливания карликов, но и для детей, а их сегодня почти полный зал. Хорошая идея. Да, мал золотник да дорог. И откуда у тебя все это в голове берется? л я г у ш о н о к р и в о улыбнулся. Я даже знаю одну девочку, которая нам подойдет. И кто же эта счастливица? А вон она. он. Он т кнул пальцем на Леру. Та самая, которая щекотала мне пятку. Ах, ты ж черт! Так ты все это затеял исключительно из мести? Нет, нет, нет! Что ты? Какая месть? За щ е к о т к у еще мстить буду, что ли? Он снова ткнул пальцем в Леру. Ну же, смелее, поднимайся к нам! Как тебя зовут? Спросил у нее Александр, когда она стала между ним и карликом. Валерия, но все зовут меня просто Лера. Хорошо, Лера. Ну что ты готова поучаствовать в этом фокусе? Не знаю. Боишься? Да. Но ведь здесь нет ничего страшного. Зато только представь, как тебе будут завидовать остальные ребята. Александр, будто знал слабое место девочки. Лера всегда старалась отличиться от других детей, показать, что она лучше. На физкультуре она бегала быстрее мальчиков. Лучше любой одноклассницы вышивала, да и собственная косметичка у нее появилась как минимум на год раньше, чем у остальных. Ну, если боишься участвовать, подключился Карлик. Нет, я не боюсь, я хочу участвовать. Вот и отлично. Александр взял ее на руки и положил в ящик. Девочка просунула голову, ноги и правую руку в отверстие. Крышка закрылась. Лера нащупала дырку и в ы с у н у л а левую руку. Дети завистью смотрели на происходящее, как и говорил фокусник. Лишь единицы восхищались ею. Вот ее и распилили пополам, а она смотрит и смеется, глядя на свои ноги. Еще немного п е н и я пилы Леру разделили на четыре части. Тебе не больно? – спросил Александр. щ е к о т н о улыбнулась Та. Карлик этим в р е м е н е м стянул с е б ноги туфельку и принялся мстить. Девочка смеялась так громко, что трудно было поверить в то, что половина ее легких находилась в другой коробке. Ножки и ручки дрыгались, а лягушонок продолжал щекотать. Он делал это до тех пор, пока Александр не взял его за ухо и не отвел в сторону. А можно ее сфотографировать? – крикнул кто-то из зала. Конечно, причем бесплатно. На сцену вышла женщина. Учительница, но не из лерной школы. Она держала в руках фотоаппарат Polaroid Z 2300. Конечно, многих это может удивить. Цифровые фотоаппараты намного выгоднее, да и тех вытесняют навороченные мобильные телефоны. Но женщина любила исключительно Polaroid. Он напоминал ей детство. Фокусник и карлик встали с двух сторон тележки. Вспышка света из фотоаппарата полезла фотография. Как только женщина ушла со сцены, Александр принялся обратно собирать леру. Четыре хлопка, подъем крышки, и вот маленькая девочка стоит рядом с циркачами, рассказывает о своих ощущениях. Больно совсем не было, нет, только щекотно. Хорошо, перебил ее карлик. А теперь ступай к своим друзьям. Лягушонок, я тут подумал, такая маленькая девочка и такая бесстрашная. А давай проделаем это же самое, но только с мальчиком. О, я даже знаю кандидата, <свят> <свят)> ответил карлик с к в о з ь смех. Только боюсь, как бы мы тут с тобой не задохнулись. Ну, попытка не пытка. з а в и его сюда. п у к а ю щ и й мальчик, <свят> да ты, ты, ты, ты именно ты. Поднимайся к нам. Не делай вид, что не понимаешь, к кому я обращаюсь. Миша покраснел, как спелый томат. Он опустил глаза в пол, надеясь, что никто не поймет, о ком говорит и к кому обращается этот карлик. Но все прекрасно понимали. Недолго думая, одноклассники вытолкали его в проход на обозрение остальным зрителям. Теперь у него было только два варианта: выйти на сцену или попробовать убежать. Вернуться обратно на свое место он не мог. Ребята не пустят. Выйти из зала тоже, скорее всего, не получилось бы. Значит, оставался только один путь. Капли пота, а возможно, и несколько слезинок в п р и д а ч у покатились по красному лицу, когда Миша сделал первый шаг сцене. Поддержим его! Карлик захлопал в ладоши, и зал последовал его примеру. Это заставило мальчика осознать, под прицелом скольких глаз он сейчас находится. Миша покраснел еще сильнее. О с л а д о н и буквально потекли ручейки п о т а На ватных ногах, проклиная всех и в с я Миша поднялся на сцену. Как тебя зовут? Он хотел было соврать, но решил, что это может усугубить и без того п о г а н н о е положение. Миша. Ну что же, Миша, тебя подсадить или ты сам залезешь? Сам, ответил тот. Он был чуть выше, чем Карлик и Лилера, которые в свою очередь были почти одного роста. А не п о к н е ш ь Шепнул ему в ухо Лягушонок. Иди в жопу! Еле слышно ответил Миша. г а д е н ы ж я таких сучат, как ты, по пять штук на завтрак съедаю без соли. Давай я все же подсажу тебя. Оборвал Карлик Александр и подхватил мальчика на руки. Несколько уже знакомых зрителям движений и крышка ящика захлопнулась. Мишина пушка была готова к мощному залпу, но он терпел изо всех сил. Лягушонок словно чувствовал это, он как акула кружил вокруг ящика и на распев повторял: Пок, пок, пок, пок, пок, пок, пок, пок, пок, пок, пок, пок, пок, пок. Фокусник, не обращая на это внимания, взял в руки пилу. Миша испугался. в ы з в о л и в из заточения первого шептуна беззвучно. Обрадовался мальчик параллельно надеясь, что еще и без запах. Давай быстрее! Начал поторапливать лягушонок. Я уже аппетит нагулял. Ха -ха -ха. Сто лет ждал и еще минуту подождешь, ничего с тобой не случится. Пила в третий раз принялась грызть ящик. п к п о к п о к п о к п о к п о к п о к п о к п о к п о к п о к Не унимался карлик. Миша округлил глаза, когда пила коснулась его живота. Она черканула прямо по пупку. Пушка выстрелила, и лягушонок заржал. Еще одно движение руки фокусника, и на зубьях пилы повисли темно-алые капли. Мальчик зарал о во всю глотку. Он чувствовал боль и ощущал, как теплая жидкость полилась по бокам. Александра крик не остановил, он наоборот стал наращивать темп. Ножки и ручки задергались, пила опускалась все ниже, прогрызая чрево жертвы. Из детского рта запузерилась кровь. Миша уже не кричал, а захлебывался. Карлик катался по полу в приступе истерического смеха. Полароид вместе с фотографиями выпал из рук женщины, пока что она оказалась единственной, кто осознал, что на сцене по-настоящему распиливают ребенка. Она завизжала. Именно этот виск послужил командой для всех, и именно после него начался хаос. Лягушонок вскочил на ноги, и из его рта теперь безобразно торчали игловидные зубы. Маленький монстр прыгнул со сцены на девочку из первого ряда. Она даже не успела сообразить, что произошло, когда эти самые игловидные зубы стали рвать ее нежную шею. В мгновение ока л я г у ш о н о к прогрыз отверстие кривыми пальцами, выудил конец разорванной артерии. Его губы сомкнулись на ней, и он принялся сосать любимое лакомство — детскую кровь. Фокусник оставил пилу, его руки поднялись к потолку, а губы беззвучно зашевелились в медленном танце. Любимец толпы читал заклинание, которое лишало людей любой возможности покинуть помещение. Зрители побежали к выходу, только Софья Владимировна оставалась на своем месте. Кончик ее носа все так же находился в валом бутоне, она была настолько заворожена, что не замечала происходящего вокруг. Аромат цветка резко сменился зловонием, а нос обожгло болью. Открыв глаза, учительница увидела в руке никакую не розу, а мерзкую змею, кобру с раздувшимся капюшоном, впившуюся зубами в нос. х и м и ч к а сорвала змею отбросил ее прочь. Вокруг монстры начинали долгожданную трапезу. Прекрасные бабочки, которые все это время п о р х а л и у самого потолка, синхронно спикировали вниз, превратившись при этом в огромных шершней. Виктория Семеновна открыла рот, обнаружив, что в том месте, где находилась дверь, через которую зрители вошли в зал, теперь была стена. Никакого намека на выход, словно его никогда и не существовало. Окна все к о к н а м Скомандовал а она, взяв себя в руки, а через секунду сразу четыре ш е р ш н я ужалили ее в шею. Пятисантиметровые жало вошли в нее, как на жив, подтаявшее масло. Четыре укола по 10 миллиметров яда каждый. Шея сразу начала распухать. Виктория Семеновна ощутила резкий приступ тышноты. Он длился всего несколько секунд, пока учительница не начала осознавать, что задыхается. Александр продолжал читать заклинание, растворяя окружающую реальность. На сцену выбежал Филька, глаза его были все так же выпучены, но что-то в нем явно изменилось. Он подбежал к голове Миши, которая торчала из ящика. Лицо клоуна стало расползаться влево и вправо. Резинка порвалась и красный нос упал в темно-алую лужу. Вертикальный рот существа открывался все шире, обнажая три ряда зубов и глотку, глотку, благодаря которой Филька мог проглотить заживо младенца. п о л о в и н ы лица клоуна п р о д о л ж а л и удаляться друг от друга, демонстрируя и н ф е р н а л ь н у ю эстетику пасти, которой его наделил Сатана. Голова Миши затрещала под натиском Филькиных зубов. Треск черепа слетел со сцены, где растворился на фоне п л а ч а и криков. Взрослые сдергивали шторы, но окна исчезли, как и дверь. Вокруг были лишь стены, стены, стены. Из з а к о л и стали выползать остальные циркачи, монстры, которых не должно существовать в этом мире, порождение зла. Лягушонок высасывал с кровью жизненные соки у второй жертвы, забирая себе те годы, которые ей было суждено прожить. Александр закончил читать заклинание. Он с улыбкой посмотрел на сбившихся в кучу людей, нашагающих к ним монстров, которые заливали пол слюной, в о ж д е л я аппетитные жизни. Сам фокусник рассыпался на тысячу черных жуков, которые е д и н о й волной хлынули в зал. Обогнали циркачи и набросились на Виктора Анатольевича. Физрука. Все произошло за пару секунд. Насекомые облепили его с ног до головы и сожрали вместе с хрящами, костями и одеждой. Потом перекинулись сразу на нескольких п я т и к л а ш е к Гимнастка расправила крылья, взлетела к потолку. Маленький Дима стоял в центре толпы. Он н а с м е л и л с я о т к р ы ь зажмуренные от страха глаза в тот самый момент, когда крылатое чудовище плюхнулось рядом с ним. Голова гимнастки вращалась вокруг своей оси, на ее теле открывались дьявольские стигматы. В нос д и м е ударил сладкий запах. Мальчик сам не понял, какая сила взяла под контроль его тело и тела еще нескольких детей. Все они подошли к монстру и принялись слизывать зеленую жидкость, что потекла из с т и г м Дети лизали, превращаясь в маленьких стариков. Голова гимнастки замерла. Она была единственной тварью, которая не пожирала детей, чтобы заполучить годы и жизни. Она, оборот, скармливала им свою старость, свои болезни, недуги и все остальное, что утекало из нее сладкой зеленой жидкостью. Начался кровавый пир. ч у д о в и щ е разрывали на части зрителей. Жрали плоти души, забирали себе их непрожитые годы и человеческие лики. Только так они могли продлевать свои жизни. Дебютное выступление цирка Летернита состоялось в далеком 508 году в Париже, когда тот стал столицей королевства Мировингов. С тех самых пор раз сто лет продавшие дьяволу душу существа вынуждены отправляться в тур. в п о и с к е подходящего места для своего кровавого пира. Для них меняется время, страны, собственные лица и имена, но голод и желание жить остаются неизменными уже полторы тысячи лет. Всех пришедших на цирковое шоу объявили без вести пропавшими. 240 человек, 206 из которых были детьми. В зале не обнаружили ничего, кроме фотоаппарата Polaroid Z 2300» и одной единственной фотографии. На фото сразу узнали Леру. Расчлененная девочка лежала на тележке, справа в строгом костюме стоял седой старик, а слева й вовсе какая-то собака на задних лапах. Ее морда была раскрашена в ч е р н ы й и б е л ы й красный кафтан, зеленые колготы и желтые башмаки с турецкими носками. На голове пса д е л о в и т о в ы сидел черный цилиндр. Вот только из пасти торчали вовсе не собачьи зубы.